Мысль. Вот какая меня посетила мысль. В нашей стране организовали единый государственный экзамен, а врачей вечно поминают в связке с учителями. Поэтому надо сделать следующий шаг и назначить единый государственный диагноз.